Глава 12. Садимся в машину, и я прихожу в шок от услышанного. Свадьба через 2 недели. Милая моя, нужно уже смириться. Денис отличный парень. Он так на тебя смотрел. С восхищением говорит мама, а мне хочется громить всё вокруг от бессилия. Папа, неужели тебе всё равно, что я чувствую? Неужели тебе плевать на единственную дочь? Взрываюсь я, не обращая внимания на мамины прикосновения в попытке успокоить. Вот именно, что я забочусь о твоём будущем и хочу, чтобы твой избранник был достойным человеком. Отвечает спокойно отец, но в его тоне скользят стальные нотки. Он всё ещё зол на меня. Костров достойный? Аруя, этот ловилас перебрал всех девок в институте. Он ведёт в Инстаграме аккаунт где поливает грязью весь женский пол. — Яна, ты преувеличиваешь. Вы молоды и, как все молодые, совершаете ошибки. Мягко говорит мама. — А твою связь с оборванцем тоже можно отнести к серьезным недостаткам? — гремит в машине голос папы и больно бьет по самолюбию. — Я ценю свою семью и статус в обществе и не позволю марать имя Красильниковых в грязи. Я отворачиваюсь к окну, за которым плывут здания, окутанные сумерками. Я всё равно не выйду замуж за этого урода, шиплю сквозь зубы. Тогда я уничтожу всю семью этого байкера под корень. Рычит в ответ отец, и во мраке авто мы встречаемся взглядами. Ужас пронзает моё нутро. Я первый раз вижу, как он взбешён. И сейчас совершенно не шутит и не пугает. Он ставит перед фактом И единственное принять правила игры моего родителя. Вдыхаю, чтобы не заплакать прямо здесь, при всех. Скискиваю зубы, но слёзы предательски увлажняют веки. Ту боль, что вспыхивает в груди, наверное, не сравнить ни с чем. Ни одна болезнь не принесёт столько страданий, сколько моя искалеченная судьба, с которой надо смириться. Дома родители возвращают мой телефон, и я понимаю, что нужно решиться на разговор. Разговор с Маратом. Пролистываю контакты и удивляюсь предусмотрительности предков. Они удалили номер Марата, но вбили номер Дениса. Сжимаю кулаки до боли. Мне хочется разбить смартфон о стену, и чтобы это всё видел отец. Как же легко приказывать и знать, что твой приказ обязательно выполнят, потому что на кону человеческие жизни. Длинные гудки сразу заставили собраться. И вытереть набегающую влагу на глаза. Янка, привет. Куда пропала конфетка? Марат удивлён, и бархатистый бас возрождает меня из пепла. Я знаю его номер наизусть. Спасибо отцу, что он не придумал средство, чтобы стереть мне память. Марат, мы больше не можем быть вместе. Произношу вымученную фразу, и сердце сжимается в комок, словно от колючей проволоки. Ян, ты чего? Голос на том конце встревожен. Марат, ты моё развлечение, но я хочу, чтобы рядом был человек моего статуса. Проговариваю и чувствую лютую ненависть к своим словам. Больше не звони и не пиши мне. Покатались и хватит. Надоело жить скучной серой жизнью. Мне нужно большего. Могла бы сразу сказать, а не трепаться 3 месяца. Хрипит от ярости в трубку, а я понимаю, что вот-вот сорвусь и разривусь как дура. Когда захотела, тогда сказала. Понял? Проваливай из моей жизни. Рявкаю в динамик и кладу трубку. Рыдания сдавливают горло, и мне хочется выть, словно волчица от смертельной раны. Скручиваюсь на широкой кровати в комок и захлёбываюсь в слезах. Невыносимая боль течёт по венам горьким ядом. Когда я смогу забыть Марата и отпустить любовь? Когда моя душа перестанет стонать от мучений, что принесла наша встреча в прошлом? Я задаю себе тысячу вопросов, и ни на один не могу найти ответа. Тупик, и из него не выбраться. Если пойти против воли, результат ужасающий. Если согласиться, то хотя бы невинные люди не пострадают. Всё очевидно.